глава двадцать Ждать от тети объяснений ее вчерашней отлучки пришлось довольно долго, хотя причины звучали вполне убедительно. «Весь день», — сказал Ильи, расхаживая по кухне, — «она провела в больнице, рядом с одной из подопечных Обернхауса. Бедной девочке всего тринадцать лет, а роды начались на месяц раньше срока. Мать сидит в тюрьме». «Бабка занята торговлей наркотиками, так что рассчитывать несчастной не на кого». Ли держала руку роженицы в своей до того момента, пока в уши персонала не ударил пронзительный крик малыша. «Слава богу, сейчас оба чувствуют себя нормально. В Мемфисе стало одним нежеланным ребенком больше». Голос тетки звучал устало, припухшие глаза были красными. Она сказала, что пришла домой во втором часу ночи и, в принципе, могла бы позвонить, но неразбериха, царившая в родильном отделении больницы святого Петра, просто не дала ей возможности добраться до телефона. Слушая Ли, Адам прихлебывал кофе. Объяснений он не требовал и вообще делал вид, что ничего необычного не произошло. Тетя жарила яичницу, взгляд ее был направлен куда угодно, Только не на него. «Как зовут девочку?» «Наташа». «Наташа Перкинс». «Ей всего тринадцать». «Да». «А ее матери двадцать девять, представляешь?» Адам с недоверием покачал головой. Лежавший перед ним утренний выпуск «Мемфис Пресс» был раскрыт на странице со статистическими данными о населении округа браки разводы аресты похороны в столбце прибавления семейства перечислялись фамилии роженец имени наташи перкин садом среди них не увидел ли выложил яичницу на тарелку подвинула племяннику приятного аппетита он заставил себя улыбнуться ткнул вилкой в объявление опять потерялся щенок Почему-то у всех пропадают щенки. Не у всех. За бейсболом следишь? Ненавижу бейсбол. Фелпс внушил мне стойкое отвращение к спорту. Адам усмехнулся, перевернул страницу. Некоторое время оба ели молча. Когда тишина в кухне сделалась невыносимой, Ли нажала кнопку панели дистанционного управления и стоявший на холодильнике телевизор ожил. Внезапно племянник и тетка ощутили острый интерес к погоде. Диктор обещал, что день будет сухим и жарким. Тетка неохотно водила ножом по столу. «Ей явно не до еды», — подумал Адам. Покончив с яичницей, он поставил тарелку в раковину и вновь принялся за газету. Линия отрывала глаз от экрана телевизора. «Сегодня я пойду к Саму. Прошла уже целая неделя. Она перевела взгляд на соломку. — Нам не стоило ездить в Клентон, Адам. — Знаю. — Зря ты настоял на своем. Прости. Наверное, зря. Я и сам раскаиваюсь. — Это было несправедливо. — Согласен. Теперь я начинаю понимать, что семейные тайны... Материя слишком тонкая. Это было несправедливо по отношению к Сэму. Ненужная жестокость. Ведь ему осталось только две недели. Ты права. И тебя я не должен был мучить воспоминаниями. «Со мной все в порядке», — фраза прозвучала так, будто тетка лишь надеялась на это. «Мне искренне жаль, Ли». — Забудь. Что вы с Сэмом намерены сегодня делать? — Продолжим беседу. Федеральный суд отклонил мой протест, поэтому завтра подам апелляцию. Сэм наверняка захочет обсудить стратегию защиты. — Передай, что я все время думаю о нем. — Непременно. Ли покрутила в руках пустую чашку. — И спроси, может, мне... «Навестить его?» «Ты действительно этого хочешь?» — Адам не щел, нужным скрыть изумление. Ну, «Не то чтобы хочу, но чувствую себя обязанной. Я не видела его долгие годы». «Спрошу». «Только не упоминай про Джо Линкольна. Я никогда не признавалась отцу, что видела, как все произошло». «То есть об убийстве вы не говорили?» «Ни разу. В округе, конечно, все знали, однако соседям было наплевать. Ну, убил Сэм какого-то чернокожего, так ведь шел пятидесятый год, и действие происходило в Миссисипи. Нет, об убийстве в нашем доме не говорили». «Значит, Сэм, стоя одной ногой в могиле, так и не удосужился вспомнить о своей жертве». «А зачем ему? Прошло уже сорок лет». «Ну, не знаю. Может, раскается?» «Перед тобой? Попросит у тебя прощения и совесть его очиститься? Оставь, Адам. Ты слишком молод, тебе не понять. Не трогай старика. Ты для него сейчас единственный свет в окошке». Ну, «Ладно, ладно». «Нет у тебя морального права вспоминать его старые грехи». «Не буду, обещаю». Впервые за утро, взглянув на племянника красными от усталости глазами, Ли извинилась и вышла. Адам услышал, как стукнула дверь туалета. Он поднялся, проследовал в холл. Из-за двери туалета до него донеслись сдавленные звуки. Тетку тошнило. Когда в унитаз из бачка с шумом хлынула вода, Адам направился по лестнице в свою комнату. Пора собираться. К десяти часам утра Адам уже выслал копию апелляции судье Слеттери. Оригинал был направлен экстренной почтой еще вечером предыдущего дня. Затем состоялся первый телефонный разговор с чиновником Верховного суда страны, в обязанности которого входил контроль за соблюдением всех процессуальных тонкостей при подаче осужденными на смерть их последних ходатайств. Временами клерк не выходил из своего кабинета круглыми сутками. Со слов Гарнера Гудмана, Адам знал об особом стиле работы этого чиновника и лишь усилием воли заставил себя набрать его номер. Несмотря на ранний час, голос Ричарда Оллендера звучал утомленно. «Ваши бумаги мы уже ждали», — сказал Оллендер так, будто апелляция должна была лечь на его стол еще неделю назад. — В первый раз имеете дело со смертным приговором, мистер Холл. — Да, и, надеюсь, в последний. — Что ж, боюсь, вашему клиенту не повезло. Клерк пустился в детальное описание процедуры. Отныне и до самого конца адвокат обязан направлять копию любого документа, вне зависимости от того, кому он адресован, в офис Оллендера. Через минуту чиновник факсом перешлет мистеру Холлу брошюрку с правилами судопроизводства, неукоснительно придерживаться которых тот будет опять-таки до самого конца. Офис работает 24 часа в сутки, и там рассчитывают на постоянный контакт, если, конечно, мистер Холл хочет, чтобы дело его клиента было рассмотрено с максимальной объективностью. В противном случае апелляцию можно просто не подавать. Адам пообещал твердо придерживаться правил. «Верховный суд страны, — сказал Оллендер задыхается от бесчисленных ходатайств, и их своевременное получение лишь ускорит долгий процесс. Поданную мистером Холлом апелляцию суд рассмотрит еще до того, как придут бумаги из низшей инстанции. То же самое относится и ко всем представляемым до 11 часов утра документам. Суд либо назначит отсрочку либо откажет в ней, без потерь драгоценного времени. По тону голоса Ричарда Оллендера Адам понял, что неполученная еще Верховным судом апелляция будет отвергнута. Затем чиновник напомнил, в его офисе имеется перечень всех возможных оснований для подачи последнего ходатайства. Если адвокат упустил какой-то важный момент, то опытные юристы из Верховного суда укажут ему на существующую возможность. Не хочет ли мистер Холл ознакомиться с перечнем? «Нет», — сказал Адам, — «я располагаю собственной копией». Одна из книг Гарнера Гудмана была написана именно по этому вопросу. «Тем лучше. У вашего подзащитного шестнадцать дней. Случиться еще может очень многое». «Но поскольку дело его расследовалось весьма тщательно, задержек, полагаю, уже не будет». «Слава богу», — с иронией подумал Адам. «Сейчас, — сказал Олендер, — его люди следят за ситуацией в Техасе. Приговор там должен быть приведен в исполнение за день до казни Сэма Кейхола, но, скорее всего, осужденному дадут отсрочку». Через два дня после мистера Кей холла наступит черед двух заключенных во Флориде. Еще неделю спустя последуют двое из Джорджии. Кто знает, кто знает? Один из его сотрудников всегда в офисе. Сам он проводит там не менее 12 часов в день. Как только вам что-то потребуется, звоните. Постараюсь помочь. Положив трубку. Адам принялся нервно расхаживать по кабинету. В коридоре слышались негромкие голоса. Юристы Крейвиц и Бэйн делились впечатлениями о воскресном отдыхе. Он вернулся к столу, набрал номер Обернхауса, но там ответили, что Ли Бут еще не приходила. Никто не подходил и к телефону, стоявшему в особняке. Тогда Адам связался с Парчманом. «Буду около часа», — сказал он Пакеру. Оставшееся до отъезда время ушло на работу за компьютером. Требовалось восстановить хронологию. 12 февраля 1981 года жюри присяжных округа Лейкхед вынесло Сэму Кейхоллу смертный приговор. Двумя днями позже приговоренный получил копию и тут же направил апелляцию Верховному суду штата Миссисипи, приведя в качестве основного довода то, что рассмотрение дела состоялось 14 лет спустя после взрыва. Адвокат Сэма, Бенджамин Кейс упрямо доказывал — разбирательство запоздало, за одно и то же преступление его подзащитный уже третий раз предстает перед судом. Аргумент оказался достаточно убедительным. В результате изнурительных споров Верховный суд 23 июля 1982 года подтвердил приговор. Пятеро членов суда проголосовали за, трое против и один воздержался. Кейс представил Верховному суду страны петицию с требованием пересмотреть решение нижестоящей инстанции. Поскольку прецеденты такие случались весьма редко, юридическое сообщество было немало удивлено, когда 4 марта 83 -го года Верховный суд ответил адвокату согласием. Благодаря усилиям Кловиса Брейзелтона, в ходе первых двух процессов присяжные так и не сумели прийти к единому мнению. Третий процесс был назначен в полном соответствии с Конституцией. 21 сентября 1983 года Верховный суд страны шестью голосами против трех оставил приговор штата в силе. Кейс немедленно протестовал постановление, однако успеха это не принесло. Ко времени описываемых событий Кейс уже ничего за свою работу не получал. Срок действия контракта закончился. Адвокат направил Сэму длинное письмо с объяснениями. Сэм все понял. Получил весточку от Кейса и его вашингтонский коллега по АКЛУ, «Американский союз защиты гражданских свобод», Civil Union, английский, который, в свою очередь, черкнул пару строк Гарнеру Гудману в Чикаго. Послание очутилось в руках адресата в самый подходящий момент. Время шло, Сэм уже начал терять надежду, а Гудман как раз искал достойные фирмы Крейвиц и Бэйн дело про боно. 18 декабря 1983 года его партнер Уолли Стайнер зарегистрировал в Верховном суде штата Миссисипи ходатайство о послаблении режима. В документе приводилось множество допущенных в ходе всех трех процессов ошибок, включая ознакомление присяжных с жуткими фотоснимками изуродованных взрывом детских тел возмущаясь составом жюри, Тайнер обвинял Макалистера в том, что тот сознательно отбирал его членов среди исключительно чернокожих жителей округа. Социальная атмосфера, указывал он, за прошедшие со времени взрыва четырнадцать лет разительно переменилась. Суд вообще должен был заседать в другой местности. Всего, по согласованию с Гудманом, Тайнер перечислил восемь грубых нарушений уголовного законодательства. Однако документ ни словом не упоминал о низком профессиональном уровне защиты, доводе, который в первую очередь выдвигали приговоренные к смертной казни. Собственно говоря, Гудман убеждал Кейхола вставить его в текст, но сам категорически отказался. Подобная формулировка дискредитировала Кейса, а своим адвокатом Кейхол гордился. 1 июня 1985 года Верховный суд Миссисипи отклонил ходатайство. Тайнер апеллировал к Верховному суду страны, но без результата. Была составлена новая петиция с просьбой об отмене содержания под арестом и об отсрочке исполнения приговора. Рассматривал ее окружной суд. Двумя годами позже, 3 мая 1987 года, после очередной неудачи, Тайнер обратился к Федеральному суду штата, который официально подтвердил правомочность отказа данного нижестоящей инстанции. 20 мая 1988 -го года юристы фирмы Крейвиц и Бейн потребовали у Федерального суда назначить новое слушание. Требования отклонили. 3 сентября 1988 -го года Тайнер и Гудман внесли в Верховный суд штата ходатайство о пересмотре дела. Суд постановил, В удовлетворении — отказать. Неделей позже Кейхол впервые заявил обоим адвокатам, что обойдется без их услуг. 14 мая 1989 -го года Верховный суд США предоставил Сэму последнюю отсрочку, по аналогии с делом, слушавшимся во Флориде. Тайнер умудрился-таки убедить судей в том, что ситуация с Кейхолом почти идентична. Пока Верховный суд тянул с решением дела во Флориде, судьба САМА продолжала висеть на волоске. От безысходности Кейхол развернул против фирмы Крейвиц-энд-Бэйн настоящую войну. Пять или шесть его тогда еще неграмотно составленных исковых заявлений были отвергнуты, однако седьмое дало результат. 29 июня 1990 -го года Федеральный суд штата позволил ему лично представлять собственные интересы. Папку с объемистым досье Сэма Гарнер Гудман отправил в архив. Как оказалось, ненадолго. 9 июля 1990 -го года Верховный суд Миссисипи заявил об истечении отсрочки. 10 июля ее аннулировал и Федеральный суд. В тот же день Федеральный суд объявил дату казни — 8 августа. После длившейся 9 лет схватки Сэму оставалось жить 16 дней.